Эпилог. Мужчина стоял и смотрел, как из портала на него смотрит чужак, существо максимального ранга, тот, кто однажды чуть не захватил его планету. — Основная угроза устранена, — заговорил мужчина. — Теперь ты передашь технологию перехода на высший уровень. Ты ведь и сам ее знаешь, — усмехнулось существо. — Как и то, что там множество ограничений, а мне не нужна ограниченная сила. Вы, как существа, которые давно связаны с пси-энергией, должны знать обходные пути, и ты намекал мне на это. Существо издало звуки, которые отдаленно напоминали смех. Да, способы есть всегда, как и пути, но ты знаешь мое основное условие. Я обязан попасть к вам на планету, иначе сделка не состоится. Пусть так. — согласился мужчина. — Скоро это можно будет сделать. Но помни, не выполнишь договор — умрешь. Мы уже убивали твоего сородича равного уровня. — Я помню, — усмехнулось существо. — Я буду ждать, когда ваша секта сможет открыть стабильный портал, а не это убожество, что даже простое мое присутствие еле выдерживает. Кстати, интересное название вы ей дали — «Возрождение». Это символ. Тебе не обязательно понимать его смысл. Портал исчез, не дав договорить мужчине. Но это было уже неважно. Принципиальное согласие дано. Значит, пора действовать.